Пришли в шатер. Розовый шелк звездой расходился вверху и плыл со стен волнами. Розовый ковер глушил всякий звук. В нише из розового тюля стояла двуспальная резная кровать. Как будто недавно еще в эту ночь спали в ней два тела. Жилым все казалось в шатре. И зеркало в раме серебряных листьев, Альбом на столике в костяном переплёте. И портрет последней княгини на Мальберти, княгини Юной, княгини в розовом. Лампа, граненые флаконы, карточки в светлых рамах, брошенная подушка казалась живой. Раз триста уже водил иона экскурсантов в спальню тугайбегов и, и каждый раз испытывал боль, обиду и стеснение сердца, когда проходила вереница чужих ног по коврам, когда чужие глаза равнодушно шарили по постели. Срано. но сегодня особенно щемило у Ионы в груди от присутствия голова и еще чего-то неясного, что и понять было нельзя. Поэтому Иона облегченно вздохнул, когда осмотр кончился, повел незваных гостей через бильярдную в коридор, а оттуда по второй восточной лестнице на боковую террасу. И вон. Старик сам видел, как гурьбой ушли посетители через тяжелую дверь И Дунька заперла ее на замок.